Оставим, как говорится, вопрос открытым. Может быть, еще найдутся дополнительные доводы в пользу одной или другой даты. В любом случае, Дмитрий впервые увидел улус Джучи и его обитателей в возрасте, когда впечатления, а тем более такие непривычные, острые, с особой ясностью и ранящей четкостью, взрезываются в память. Если... Летом, то в большой лодке, если зимой, то санным путем, но тоже по реке, скорее всего же летом. От московской пристани, что под самым Боровицким лбом, отправлялся он, оглядываясь напоследок на дедову крепость, на окна родительского дома, мимо Варьской улицы и Красной горки, Мимо Васильевского луга и Яузского устья, мимо ручья Крутицы и деревянных строений Данилова монастыря, по Дедову пути на низ. Само это понятие «низ» на Руси не всегда тогда толковали одинаково. Для новгородцев, считавших себя верхом, уже и Москва была низ, по-московскому же. Срединному разумению о виде и образе русской земли низом следовало именовать земли и народы, находившиеся по течению Волги, ниже Нижнего Новгорода, а уж самый-самый низ Орда. Русский человек привык смотреть на свою землю, как наподобие тела людского. Недаром озера напоминали ему глаза, то светло-голубые то затуманенные печалью, реки же текли будто кровь в жилах или подобно неспешным думам. Земля, как и плоти людской, может быть больно, есть у нее свои раны, зажившие и еще кровоточащие. В Москве постепенно приучались смотреть на междуречия как на сердцевинную часть русского земного тела. От востока на запад простиралась широкая мощная грудь вместилище душ. Новгородский верх разномыслен, разноголос, будто голова, в которой частенько пошумливает, а прониз и говорит нечего. Сколько помнит себя Русь из недр низовских, будто из неустанной какой утробы, рождались новые и новые тьмы неизвестных народов и племен. И все шли и шли, накатывались волнами и исчезали один за другим, все в той же беспамятной кромешности. Отни низа ждать покоя все равно, что тепла от луны. Пока плыли Москвой рекой, Дмитрий мог неспешно оглядеть, как обширны его собственные завещанные отцом владения. Названия властей одно за другим сменялись. Иногда большие властные села с дворами княжеских чиновников волостели стояли прямо у воды, и люди, заведомо знавшие о княжеском мимошествии, выходили на берег с иконами, кланялись. Так миновали Островское, Брашеву, Усть-Мерзкая, северское. Чем дальше от Москвы, тем места делались равнинней и безлесней. Иногда лишь по берегам кряжились поросшие репейником и полынью кручи с выходами известняка. Всегдашнее волнение чувствовал путешественник, достигая устья реки, впадение ее в другую, большую. Такое волнение Нибитрий со спутниками пережили, когда на холме по правую руку проплыла и осталась за спиной сплошь деревянная колонна, а впереди распахнулось перед глазами широкое и светлое поле Аки. Тут кончались и угодья московские. Противоположный берег был уже не свой, хотя и русский. Для стоянок мест новых не искали, привалы устраивали возле тех же самых кострищ в потайных, неприметных чужому глазу местах, где варили уху и Дмитриеву, отцу и деду Ивану. Тут еще чернели обмытые дождями, обсушенные ветром головешки, а обочь темнели настилы из зелового лапника с полу темно-бурой хвои. Новые лежанки ладили поверх старых. Радовала эта верность людей давно облюбованным укромным полянам, которые бывалый путник, едва спрыгнув с лодки, отыскивал безошибочно, как бы не зарастали травой и кустарником. Не в этих ли самых местах, кашеварили когда-то дружинники Великого Святослава во время его победоносного похода на Хазарию. Ведь шел он так же, как и они теперь, вниз по Оке, а потом Волгой до Итиля. Глаза привыкли к новой реке, к изменившимся берегам, более размашистым и в пологости, и в крутизне. Чаще попадались длинные песчаные косы, белые, будто выгоревшие на солнце. То один, то другой берег посменно курчавился непролазными зарослями и дубравами. Если не вспоминать о том, куда и зачем плывешь, то сущим наслаждением было это знакомство с красотами между речи. Какое раздолье для труда! Какие пышные села могли бы кипеть в этих малолюдных краях? И на всяк род хватило бы хлеба, животного млека, красной ягоды, а остаток и птицы небесные не успевали бы склевать. А что за прорва рыбы в реках? Какой громкий чмок и плеск оглашает по утрам и вечерам розовую гладь плесов? Какие веселые чудища, среди ночи играючись, гремят в омутах лопатищами хвостов. Столько воли отмерено человеку, и до чего же он беспомощен и несчастен, куда ни глянь. На одном из поворотов реки показали Дмитрию крутой берег с рукотворной линии валов по самой кромке. Они тянулись и тянулись задичалые в Осыпях и водоройнах, но и сейчас впечатляя мрачной своей мощью. Рязань. Каким же огромным был когда-то этот горемычный город, если по сей день ливни смывают вниз к береговой кайме целые груды глиняных черепков. Гордая, видно издалека за много верст рязань красовалась когда то накой споря размерами и богатством с самим киевом с самим новгородом в стенах той рязани уместилась бы с полдюжины таких крепостей как нынешнее московское местные златы кузнецы делали женские украшения не хуже византийских Сотни купеческих мачт пестрели нарядным чистоколом под рязанскими кручами. И где теперь все это? Рязань стала первой на Руси добычей батыевых полчищ. Ужас, пережитый ее обитателями, был так велик, что потом уж никто никогда не селился на заклятом пепелище. Рязанские князья приглядели для столицы глухое урочище, не на самой оке, а немного в стороне, на ее мелком притоке. То устье московские лодки благополучно миновали днем раньше. Вообще плавание было относительно безопасным. Данники хана, его одушевленная собственность, которой именно он, а не кто-нибудь иной, имел право Распорядиться, как хотел По Волге и по Оке В те же самые дни С той же самой целью всплывали к сараю и ладьи Других русских князей Береговые службы соседних княжеств Были оповещены И не чинили препятствий Но меры предосторожности Путниками все равно соблюдались Мало ли, чья шальная ватага Гуляла по берегам Лучше держаться речного стремени, куда и самый сильный лучник не доправит стрелу.